истине наиболее прочным основанием для нашей неуничтожаемости служит старое положение. Из ничего не возникает ничего, и в это ничто не может ничто возвратиться. Очень хорошо поэтому говорит Теофраст Парацельс, сочинение Страсбург, 1603 год, том второй страница 6. «Душа во мне сделалась из чего-то,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 и в одинаковом смысле что есть рождение то по своему существу и смыслу есть и смерть это одна и та же линия описанная в двух направлениях если рождение действительно возникновение из ничего то и смерть действительно уничтожение на самом же деле нетленность нашего истинного существа можно мыслить только под условием его вечности и эта нетленность не имеет таким образом временного характера предположение что человек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 но с иудейским стволом, которому в обетованной стране надо было привить эту индусскую мудрость. Последнее гармонирует так же, как свобода воли с ее сотворенностью, или как если бы художник захотел к главе человеческой приладить лошадиную выю. А это всегда дурно, когда не имеешь смелости быть оригинальным до конца и работать из цельного куска, наоборот, Брахманизм и буддизм вполне последовательно учат, что кроме посмертного существования есть еще и бытие до рождения, и что наша жизнь служит искуплением за вину этого бытия. Как ясно сознают они эту необходимую последовательность, можно видеть из следующего места, из истории индусской философии Кольбрука, в отчетах Лондонского азиатского общества, том 1, страница 577. «Против системы бхагават гите которая лишь отчасти еретична, существует одно возражение, которому вяса придает особенную важность. Именно то, что душа не могла бы быть вечной, если бы она была сотворена и, следовательно, имела начало. Далее, в доктрине буддизма Абхема, страница 110, мы читаем «Самый тяжкий жребий в аду выпадает тем, нечестивым, которые зовутся «деяти». Это люди, которые, отвергая свидетельство Будды, исповедуют еретическое учение, что все живые существа берут свое начало в материнском теле и в смерти обретают свой конец.